Глава девятнадцатая. «Позволите еще один вопрос?» Марк внимательно смотрел на Илью и, дождавшись кивка, продолжил. «Почему вы так долго не могли найти свою жену? Уже месяц прошел». «Вы видели адрес прописки. Мы живем без малого в пятистах километрах отсюда». Илья взгляд не отвел. «Если не будете меня перебивать, я вам быстро обрисую ситуацию, а потом отвечу на вопросы, если такие возникнут». «Хорошо». — согласился Марк, продолжая разглядывать собеседника. У него была уже, наверное, сотни вопросов к господину Красинскому. — Вы же знаете, что Света была беременна? — тихо спросил Илья. Марк согласно кивнул. — Мы очень хотели ребенка, но Света долго не могла забеременеть, и у нее началось нервное расстройство. Когда долгожданная беременность наступила, ей пришлось почти все время лежать. Я поддерживал, как мог, но пришлось обратиться к психиатру. Красинский замолчал, уйдя в свои мысли. Марк не торопил, внимательно прислушиваясь, не раздаются ли в коридоре шаги. Света, несмотря на изящество, умудрялась топать пятками довольно громко. «Почему психиатр?» Марк решил нарушить молчание. Он был удивлен. «Света лечилась? Почему не психолог?» У Светы был тяжелый срыв, когда ее родители погибли в аварии. Она долго лечилась, но так и не смирилась с гибелью. И до сих пор плохо переносит высокую скорость. У нее начинаются панические атаки. Но это пока не объясняет того, почему она оказалась за пятьсот километров от дома. Взгляд Марка потяжелел. В голове не укладывалось, как любящий муж может потерять беременную жену. «Вы сначала дослушайте», — резко прошипел Илья, — «а потом делайте выводы». Когда Свете разрешили прогулки, она попросилась за город. Есть у нас сосновый лесок, довольно популярное место отдыха. Уж не знаю, что на нее нашло на обратном пути домой, но она брызнула мне в глаза какой-то дрянью и выпрыгнула из машины. Я съехал в Кювет, и пока пришел в себя и смог открыть глаза, ее уши след простыл. Нет, Света не могла такого сделать. Марк едва удержался от того, чтобы повысить голос. Его Надя, Света... «Нежная и даже немного робкая, напала на мужа, а на мухи не обидит!» Илья издевательски хмыкнул и продолжил. «Света владеет сетью салонов красоты в нашем городе. Деловая хватка у нее, как у акулы. Признаться, я тоже не узнал в этой тихой женщине свою жену. Потеря памяти повлияла на личность. Поверьте, вы совершенно не знаете Свету. Она довольно жесткая бизнес и умеет принимать сложные решения. Марк слушал Красинского и не верил. Рисуемый им образ никак не вязался с той светой, которую он знает. А знает ли в самом-то деле? Так почему так долго искали? Если есть деньги, процесс поиска можно было ускорить. — А это наши доблестные стражи правопорядка, — обреченно произнес Илья. То приходите через три дня, хотя по закону обязаны принять заявление о пропаже немедленно, то у них инструкция, то регламент, то я ран паникую и мешаю работать. Вы ефимчука видели?» Марк снова кивнул. «Вот и наши тоже, без дополнительного пинка, сильно шевелиться не хотели». Илья снова вздохнул. «Никак не хотели выводить дело на федеральный уровень. Они и так считали, что это обычная бытовая ссора, и Света просто у подруг сидит и дуется на меня». Так что месяц — это еще довольно быстро. Правда, стоило мне это почти всех нервных клеток. Марк видел перед собой усталого мужчину, искренне переживающего за жену. И из-за этого теперь совесть будет есть его поэтом. Уж помог, так помог. Илья что-то еще хотел добавить, но в кухню вошла потрясенная света. — Это свадебные фотографии. Она положила смартфон перед Марком. «Очень и очень недешевый телефон». «Неужели это я?» Света смотрела на него глазами, полными слез. «Конечно, дорогая!» Илья поймал ее руку и принялся растирать похолодевшие пальчики. «А как я здесь оказалась?» Она перевела взгляд на мужа. Не могла на этого блондина воспринимать как мужа. Никакого отклика, ни в сердце, ни в голове. Совершенно чужой мужчина но фотографии говорят об обратном. «Мы узнаем об этом точно, когда к тебе вернется память», — мягко проговорил Илья, ласково глядя на жену. Георгий Александрович сказал, что не стоит форсировать события. Память вернется в свое время. Он перевел взгляд на Марка и отрицательно качнул головой, чтобы тот не проговорился. «Мы будем на связи с Новицким и найдем хорошего врача у нас в городе». Света вновь растерянно посмотрела на Марка, который так и не притронулся к телефону. Ему хватило мига, чтобы увидеть счастливую невесту, которую бережно, но крепко обнимал жених. Очень красивая пара. Новицкий разрешил ехать. Спросил он, лих бы спросить, хотя ответ и так знал. Да, Георгий Александрович не видит, как он сказал, противопоказаний. «Наоборот, считает, что знакомая обстановка поспособствует более быстрому возвращению памяти». Илья продолжал держать руку жены в своей. «Свет, мы сейчас уладим еще один вопрос и можем ехать домой». Она не ответила. «Света!» Он потянул ее за руку. «Я... простите, я пока путаюсь в именах». Она виновато улыбнулась. «Какой вопрос!» Марк буквально прожигал взглядом эксплетенные пальцы. «Финансовый!» — ответил Красинский. «В каком смысле?» — спросила удивленная Света. «В прямом, милая. Илья так и не выпустил ее руку. Марк Валерьевич оплатил твое лечение. Будет очень некрасиво не вернуть ему потраченные деньги». «Да, точно». Света вздохнула. «Я еще немного плохо иногда соображаю». Она осторожно вытянула свои пальцы из руки Ильи. Но не получается вот так сразу привыкнуть к его прикосновениям. «Обязательно нужно все возместить». «Вот и я так думаю». Красинский продолжал улыбаться. «В клинике мне дали все необходимые документы, и я готов перевести всю сумму сразу. А если вы, Марк, скажете, сколько потратили на остальное, вещи там, продукты, то я сразу и это компенсирую». «Извините, сразу так не могу!» Грубее, чем хотелось, произнес Марк. Этот разговор ему был крайне неприятен. Будто все это делал ради денег. Поверьте, пара футболок и зубная щетка меня не разорят. «Смотрите сами!» — развел руками Илья. «Тогда я спущусь за твоими свет вещами. Не стал сразу брать сумку, чтобы не напугать. Заодно отнесу Алексею кофе». Он поднялся со стула. — Вернусь через пять минут. Подхватив термокружку, Красинский пошел в коридор. Марк последовал за ним. — Я вернусь буквально через пять минут, — повторил Илья. — Да, конечно. Марк вымученно улыбнулся. — Я не собираюсь прятать вашу жену. И очень рад, что скоро она будет дома. — Да ни черта я не рад, — сам думал в это время. Стоило новому знакомому уйти, как тут же вернулся на кухню. «Представляешь, это я!» Света так и стояла возле стола. Она подняла на него удивленный взгляд. «И на этом фото я. И вот на этом. Но я не знаю эту женщину». Теперь в ее взгляде была паника. «Тут, наверное, сотня фото. И, и мне не хочется, чтобы Илья прикасался ко мне», закончила она уже со слезами в голосе. «Он чужой для меня мужчина. Как я могу не помнить мужа?» И оба замолчали. Каждый ждал, что скажет другой. И оба не успели. По квартире вновь разнеслась трель домофона. Вернулся Илья. «Вот!» — он протянул Свете, вышедший в коридор вместе с Марком, небольшую дорожную сумку. «Здесь немного вещей. Я не знал, что тебе захочется надеть, так что захватил несколько на выбор». «Я быстро». Она взяла сумку так, чтобы их пальцы не соприкоснулись. «Да, я как раз переведу деньги». Илья опять пошел на кухню. «Алексей уже жаждет ехать домой. И я тоже». Буквально десять минут спустя Света вышла из комнаты, переодевшись в удобные мягкие брюки оранжевого цвета и белую майку. До потери памяти у нее был неплохой вкус. Илья даже макосины к ним захватить не забыл. Все вещи, купленные Марком, она оставила здесь. «Спасибо вам огромное еще раз!» Илья протягивал правую руку для пожатия, а левый прижимал к себе Свету. Она же крутила в руках телефон с одним-единственным контактом. «Это ваше!» Он забрал сотовый и отдал Марку. «А это той!» «До свидания!» Света держалась из последних сил. Она хотела остаться здесь. Но Марк молчал, да и муж всячески демонстрировал заботу и любовь. А вдруг, когда вернется память, она не сможет быть с Марком. Вдруг у нее совершенно отвратительный характер. Слишком много сомнений. Погруженная в свои мысли, она даже не заметила, как ловко муж обрезал все контакты. «Всего хорошего!» Марк в ответ пожал руку Ильи. Пара уходила, и уже возле лифта света обернулась, и он едва не утонул в голубых океанах, сейчас полных растерянности и печали. «Она уезжает с мужем!» — одернул сам себя и лишь грустно улыбнулся. Закрыв дверь в квартиру, он сел прямо на полупорога, уперевшись спиной в дверное полотно. Как-то было странно ощущать, что снова остался один. Оказывается, очень привык к присутствию Светы. Вздохнув, он поднялся на ноги и прошел в ее комнату. Все вещи, которые ей купил, лежали на кровати. На тумбочке расческа. Марк швырнул на покрывало ненужный сейчас телефон. Муж-то как красиво намекнул, что общаться им не стоит. Молодец, что тут сказать? Кинув еще один взгляд на вещи, он вышел из комнаты и закрыл дверь. Поддавшись любопытству, сел на диван и открыл поисковик. Адрес прописки он запомнил, его и набрал. Всезнающий интернет тут же выложил сайт жилого комплекса класса «Люкс». Вот так вот. Подобрашка оказалась состоятельной бизнес-леди, владелица сети салонов, личный водитель и муж. Вместе они смотрелись весьма эффектно. «Эх, мрак, и почему ты не можешь просто жить, никуда не вляпываясь?» Сказал вслух, только бы тишина не давила на нервы. Резко закрыв браузер, набрал друга. «Привет, Метелк, опять кости считаешь?» «Все кости пощитно до меня», — хмыкнул Вениамин. «Ну что там у вас?» «Уже ничего». Откинувшись на спинку дивана, Марк уставился в потолок. «Увезли Свету, навстречу светлому будущему». «Ага, видал ее муженька». «Представительный мужик, и тачка тоже, нормальная такая, новый джипак», — одобрил Вейник. «Водила личный. Какие мадамы иногда попадаются на дороге?» «Слушай, а этот тип рассказал, как так получилось?» Ему было крайне любопытно, а вредный Жорик сказал, что это не его тело. «Приезжай», — неожиданно для самого себя предложил Марк. «И пойло свое элитное прихвати». «Дашь так?» — обрадовался Вейник. Заканчиваю работу сразу к тебе. Мясо закажи, я жрать хочу. Посидим хоть, как нормальные пацаны.